удивительные рассказы так запечатлелись в памяти детей, что многие годы спустя, перед самым расстрелом, стоя в ожидании команды офицера правительственных войск, взвод Товсь-Пли, полковник Аурлиана Буэндия вдруг снова перенесся в тот теплый мартовский день, когда отец, прервав урок физики, застынет на месте с поднятой рукой и остановившимся взглядом прислушиваясь как зачарованный к далеким звукам флейт, бубнов и барабанов, возвещавших о прибытии в поселок цыган, которые покажут новейшие и поразительные открытия мудрецов Мемфиса. Это были уже другие цыгане. Молодые мужчины и женщины, говорившие только на своем языке, великолепные экземпляры, слоснящиеся от масел кожей и с норовистыми руками. Их музыка и танцы разливали на улицах головокружительное веселье. Их радужные попугаи хрипло пели итальянские романсы, а курица несла до сотни золотых яиц без отдыха под аккомпанемент бубна. А ученая-обезьяна угадывала мысли, а механическая мельница одновременно пришлепывала пуговицы к одежде и ветерком сгоняла жар при лихорадке. А какой-то Насос вытягивал из сердца горькие воспоминания. Был там и пластырь, к которому липло потерянное время. И еще тысячи разных вещей, таких сногсшибательных и необычных, что Хосе Аркадио Буэндии захотелось изобрести машину памяти, чтобы ни о чем не забывать. В мгновение ока цыгане перевернули всю жизнь поселка. Обитатели Маконда блуждали, как потерянные, не узнавая своих улиц, где царило ярмарочное светопреставление. Таща детей за руки, чтобы не потерять их в сумятице, натыкаясь то на жулика с золотой бронёй на зубах, то на жонглёра о шести руках, задыхаясь и одуревая от запахов навоза и сандала, распространяемых толпой, Хосе Аркадио Буэндия шарахался из стороны в сторону в поисках Мелькиадеса чтобы тот помог ему разобраться в тьме тьмущей тайн этого феерического кошмара. Он обращался ко многим цыганам, но они не понимали его языка. Наконец он очутился на том месте, где Мелькиадес обычно ставил свой шатер, но нашел там только меланхоличного цыгана из Армении, который по-испански рекламировал напиток, превращающий человека в невидимку. Цыган только что осушил рюмку какой-то янтарной жидкости, когда Хосе Аркадио Буэндия ринулся к нему, расталкивая жаждущих чудо завороженных зевак, и успел задать ему свой вопрос. Тот объял его рассеянным удивленным взглядом и превратился в лужу вонючей клубящейся смолы, над которой воспарил отзвук слов «Мелькиадес умер». Хосе Аркадио Буэндия стоял как вкопанный стараясь осмыслить услышанное, освоиться с горем, пока люди не рассеялись в поисках нового чудодейства, а лужа, оставшаяся от мелохоличного армянина, не выгорела до последней капли. Позже другие цыгане подтвердили, что Мелькиадес погиб от желтой лихорадки в прибрежных топях Сингапура, а его тело брошено в море у берегов Явы в самом глубоком месте — Детей не тронула эта новость. Они приставали к отцу, чтобы он показал им дивное диво мудрецов из Мемфиса, о чем гласила надпись над входом в один из шатров, который, как говорили, принадлежал когда-то царю Соломону. Дети так теребили отца, что Хосе Аркадио Буэндио заплатил 30 реалов и повел их в шатер, где великан с бритым черепом и волосатым торсом, с медным кольцом в носу и тяжелой цепью на щиколотке охранял большой пиратский сундук. Когда великан открыл крышку, из сундука дохнуло холодом. Внутри лежала одна большая прозрачная глыба, сплошь пронизанная иглами, падая на которые сумеречный свет дробился на мириады многоцветных звезд. Смутившись, зная, что дети ждут объяснений, Хосе Аркадио Буэндио нерешительно пробормотал. Это самый большой в мире бриллиант. «Нет», — возразил цыган, — «это лёд». Хосе Аркадио Буэндие, ничего не поняв, потянулся к глыбе, желая её потрогать, но великан отвёл его руку. «За это ещё пять реалов», — сказал он. Хосе Аркадио Буэндие уплатил деньги, опустил пальцы на лёд и держал их так несколько минут, а его сердце наполнялась страхом и восторгом от приобщения к тайне. Не говоря ни слова, он отдал еще десять реалов, чтобы его сыновья познали неописуемо странное ощущение. Хосе Аркадийо-младший не захотел, а Уриана, напротив, шагнул вперед, протянул руку, но сразу же ее отдернул. «Ой, жжется!» — воскликнул мальчик в испуге, но отец его не слышал. Потрясённый реальностью чуда, он в тот момент не помнил ни о крахе своих сумасбродных планов, ни о теле Мелькиадеса, брошенном на съедение с прутом. Он заплатил ещё пять реалов, положил ладонь на лёд, как на Библию, и, словно давая клятву в суде, произнёс «Это самое великое творение нашего времени».